Глава пятая. Этим утром, проснувшись на очередном постоялом дворе, я все-таки надела новое платье. Темно-серое, с пышной серебристой юбкой, лучшее из двух, которое прихватила из Норберга. Но сейчас, чинно следуя за двумя лордами и лакеями, я довольно быстро поняла, что удивить, или же поразить чьё-либо воображение, мне в нем вряд ли удастся. Мы шли из центрального крыла в восточное, отданное участницам отбора. И я вдоволь любовалась на золотую липнину мраморные статуи и роскошный дворцовый декор, которому не было места в куда более простом и скромно украшенном королевском замке Норберга. Пройдя через анфиладу залов, мы попали в картинный, на стенах которого висели портреты правящей династии Орвик. Светловолосый мужчина верхом на белом жеребце показался мне смутно знакомым. Но мы уже шли дальше, и я уставилась на изображение величественной женщины средних лет в роскошном бордовом платье. На руках она держала расчесанную с множеством золотистых бантиков белоснежную балонку. Тут я покосилась на лохматого черныша, жмущегося к моим ногам, и украдкой вздохнула. «Ну, какой есть! Завтра же, а то, глядишь и сегодня, нас с ним выставят с отбора за несоответствие. Затем мы проведем пару дней в Белморе, после чего вернемся домой» на запад, в суровый Норберг. Миновав очередной из бесконечной верениц зал, нежданно оказались возле широкой лестницы, ведущей во внутренний двор. Спустились, и лакеи распахнули перед нами двери в сад. Мы прошли по выложенным разноцветной мозаикой дорожкам, и я подивилась мраморным фонтанам, в которых плавали упитанные рыбины отливая на солнце золотой чешуей и ярким бутоном незнакомых цветов. И я в очередной раз подумала, что в Норберге не видела ничего подобного. Затем, пройдя мимо увитой цветущими розами белоснежной беседки, остановились перед украшенными резным орнаментом дверьми восточного крыла. К моему удивлению, на эту часть здания были накинуты куда более мощные защитные плетения, чем даже на центральное крыло или дворцовый сад. Пробиться через такие невозможно было бы и десятку темных архимагов. Возле дверей восточное крыло лорды, все еще сопровождавшие меня, наверное, хотели удостовериться, что не сбегу, заявили, что дальше им хода нет потому что дальше находилась святая всех святых, комната избранниц, куда посторонним мужчинам вход запрещен. Если только принцу Айдару и то, если он не побоится быть растерзанным жаждущими его внимания невестами. Их юмор не оценила ни я, ни главная распорядительница отбора, вышедшая мне навстречу. Это была пышная дама в годах, с аккуратно уложенными черными спроситьью волосами, одетая в темно-синее платье. От ее непроницаемого высокомерного лица веяло вечным холодом ледников. Представилась. Ее звали леди Элейн Риблин, и она чем-то напоминала мне преподавательницу азов темной магии в начальных классах обители тьмы. Дети ее боялись, потому что та упила неродивых учеников почем зря. Мне тоже доставалось порядком, но вовсе не за неродивость, а за то, что она чувствовала во мне присутствие так ненавистного ей света. Все закончилось в тот день, когда, выкрав из библиотеки книгу по высшей магии, я открыла для себя восхитительный мир пространственных порталов. А затем, просидев над сложным заклинанием несколько ночей подряд, уже открыла один из них как раз перед носом вредной преподавательницы, и она в него благополучно угодила. А выход из портала был как раз в сточную канаву за стенами обители. Затем я сидела, сложив руки на коленях, дожидаясь ее возвращения, уверенная, что меня и забьют пуще прежнего, или, быть может, даже убьют. Но в класс вошла не она, а мой будущий наставник, он же хранитель темного источника. Сказал, что давно уже разглядел во мне огромный потенциал, но терпеливо ждал, когда я его проявлю. С тех пор он занимался со мной лично, и магия стала неотрывной частью моей жизни. Теперь же, следуя за леди Риблин по восточному крылу, я осознала, что магия мне здесь не пригодится. Ни темная, ни светлая. Потому что здание накрывала столь мощная защита, через которую не проникали даже магические потоки. Внутри их попросту не было. «Как тебя зовут, дитя?» Внезапно остановившись, спросила у меня распорядительница. До этого она долгое время хранила неодобрительное молчание. Мы успели пройти по длинному коридору, а я вдоволь насмотреться на себя в бесконечных зеркалах в одном из холлов. Затем мы поднялись на второй этаж, а теперь замерли в центре просторного зала, заставленного мягкими золотисто-зелеными софами. Лерид Стэнстед!» — отозвалась я. «Из какого ты дома?» Пожала плечами. «Тебе нечего бояться, дитя!» Неправильно истолковала мое молчание леди Риблин. «Раз уж источник признал тебя достойной!» Тут она покосилась на прильнувшего к моим ногам черныша и поморщилась — то нам не договорила. Нам придется с этим смириться, читалось в ее глазах. «Из дома Стенстедов соврала ей. Оказалось, леди Риблин никогда не слышала о лордах Стэнстедах, так же, как и я. Поэтому продолжала смотреть на меня, как на бродяжку. Немного жалостливо, но все так же высокомерно. «У нас очень даже хороший дом», – добавила я сладким голосом. «Деревянный, а внутри есть черная баня и целых две кухни. Одна из них большая, где мы готовим себе есть, а на второй, со встроенным в стену огромным котлом, мы с мамой варим еду нашим свиньям». Леди Риблин после этих слов побледнела, словно в восточном крыле выкачали не только магию, но и воздух. «Свинья?» — неуверенно переспросила меня. «Но кто же твой отец?» «Самуил Стэнстед, кузнец из Больших Бухарей», — соврала я с куда большим воодушевлением. «Мы живем в деревне высоко в Красных Горах, и это большая деревня, почти целый город, потому что в ней целых 22 дома, а в Малых Бухарях — Всего лишь двенадцать. Тут мне пришлось прикусить язык, потому что показалось, что распорядительницу вот-вот хватит удар. Впрочем, та довольно быстро справилась с собой, выдержав испытание дочерью кузнеца из деревни Большие Бухари. Поджав губы, поманила меня за собой. Мы вышли из зала с мягкими софами и оказались в начале длинного коридора, на полу которого лежала красная ковровая дорожка. Именно там, к леди Реблин, подбежал лакей и что-то принялся нашептывать на ухо. «Значит, незаконно дочь Есгесмарина?» произнесла она с явным облегчением. «Ну что же, раз это выбор светлых богов, кто мы такие, чтобы подвергать его сомнению?» «Пойдем, дитя мое, я покажу тебе твою комнату, твой багаж». «У меня нет багажа, леди Риблин, лишь одна дорожная сумка, и ее обещал принести Лакей. Еще он обещал присмотреть за моей лошадью, и слуг, притворяя ваш вопрос, у меня тоже нет». Я привыкла все делать сама, к тому же, уверена, недоразумение со знаком избранницы разрешится в ближайшее время, и я смогу отправиться домой. Ага, в Большие Бухари, к давно уже проголодавшимся свиньям. Распорядительница поджала губы, но ничего на это не сказала. Я пошла за ней по красной ковровой дорожке. По обе стороны коридора находились комнаты избранниц. Двери в некоторые оказались распахнутыми, и я увидела тех, кого, как и меня, отметили светлые боги. Все девушки были, несомненно, красивы, одеты в пышные дорогие платья с открытыми плечами и глубокими вырезами на груди. На плече у каждой полыхали оранжевые руны, такие же, как и у меня. Над их искусными прическами завитыми локонами уверена, Очень долгое и крайне старательно потрудились горничные. Кто-то из них читал, кто-то вышивал. Двое или трое сидели за столами и чинно беседовали. А с двумя избранницами мы даже столкнулись лицом к лицу. Навстречу по коридору шла парочка. Привлекательная блондинка с огромными фиолетовыми глазищами в голубом платье и с таким же большим количеством украшений – не только на шее, но и в волосах, и на руках, словно у нас случился бал. Под локоть она держала тоненькую девушку в светлом платье, всю в завитках золотистых волос. Та уставилась на меня и улыбнулась, доверчиво и открыто. Я почувствовала в ней мягкие вибрации светлой магии. Правда, не столь сильные, как у ее подруги, потому что манерная блондинка оказалась высшей, светлой. «Если со мной случится помешательство, и я все же решу остаться на отборе, то у меня будет крайне серьезная соперница, вернее, даже две». Соня не сдержала улыбку распорядительница, повернувшись к девушке с кудряшками. «А ведь я и подумать не могла, что суровая леди Реблин умеет улыбаться». «Мое золотце, сегодня ты несказанно очаровательна!» «Спасибо, леди Реблин, а вы, как всегда, несказанно добры!» Отозвалась Соня столь искренне, что я с удивлением посмотрела на распорядительницу. «Быть может, она и была несказанно доброй, но уж точно не ко мне!» «Тесса!» Распорядительница оглядела вторую девушку, не спускающую с меня внимательного взгляда. «Это платье тебе очень идет». «Благодарю вас, леди Риблин». Безразлично пожала плечами блондинка, подозреваю, абсолютно уверенная в собственной неотразимости. «А что за убожество вы привели?» «Неужели это и есть десятая избранница?» Она снова уставилась на меня. «Вернее, на мое простенькое...» По сравнению с ее бальным нарядом серое платье и две порядком растрепавшиеся за долгую езду косы. Затем перевела взгляд на мои руки, не украшенные перстнями и браслетами, после чего взглянула на скромный вырез платья, в котором виднелась одна единственная серебряная цепочка. На ней я носила знак воспитанницы обители тьмы. «Похоже, она чью-то служанку», — вынесла свой вердикт блондинка. «Тесса!» — возмутилась Соня, затем улыбнулась мне столь искренне, что я не удержалась и тоже улыбнулась ей в ответ. «Не обращай на нее внимания, она не созла. Я так не думала. А еще я даже и не подозревала, что в человеке может быть так много незамутненного света. «Окажись я на месте принца Айдара, то быстро бы сделала правильный выбор. Разогнала весь отбор к чертям собачьим, а сама бы женилась на Соне. Светлый к светлому, что уж тут долго раздумывать. Но я не была принцем, а леди Реблин не была Соней, поэтому совершенно не собиралась щадить мои чувства». «Это незаконно дочь лорда Смарина заявила она, но на ее руке тоже загорелась метка. «Ах, вот как!» — наморщила маленький носик блондинка. «Не зря мой отец говорил, что рот Смаринов окончательно опустился». А я снова подумала. «Странно, но и она мне кого-то напоминала. Только вот кого?» «И это...» — Тесса окинула меня презрительным взглядом. Наилучший тому пример. Пошли уже, Соня. Девушка потащила подругу прочь. Сейчас бы как раз пришлось к месту небольшое заклинание, вызывающее желудочные колики, и изжогу и понос. Причем все одновременно. И я бы не посмотрела на то, что Тесса тоже была высшей. Но, к сожалению, магии здесь не было. Поэтому я молча последовала за распорядительницей. Мы дошли до конца коридора, но места в нем мне так и не нашлось. Свернули в узкий полутемный проход, ведущий к черной лестнице. И я уже было подумала, что жить мне в клетушке под ней. Но тут распорядительница сняла с пояса связку ключей и распахнула передо мной последнюю дверь. За ней оказалось просторное помещение, разделенное на три комнаты. Одна служила спальней, вторая — ванной комнатой. Третья, смежная, была отведена для слуг, которых у меня и в помине не было. И я прошла, сопровождаемая чернышом по мягкому светлому ковру, затем притронулась к полупрозрачному балдахину над кроватью, после чего провела пальцем по гладкой поверхности туалетного столика из вишневого дерева. Странно, но на нем стояло золотое блюдо с клубникой. Откуда они узнали, что я ее люблю? Или же это просто совпадение? Распорядительница терпеливо дожидалась, пока я не обошла все комнаты, заглянув в ванную, где меня дожидалась наполненная до краев горячей водой фаянсовая ванна. Из окон открывался чудесный вид на цветущий сад. «Спасибо!» Повернувшись, поблагодарила я леди Риблин. «Понимаю, что избранницы не хотят жить по соседству с незаконно дочерью лорда из захеревшего рода и нисколько их не осуждаю. Здесь мне и чернышу. Пес уже забрался на кровать и довольный вилял хвостом. Будет куда спокойнее. К тому же завтра я отправлюсь домой. Впрочем, зачем ждать утра?» Я больше не верила словам Идена, что мы встретимся во дворце. Как же он проберется в крыло, отведенное для избранниц? Я буду рада встретиться с кем-то из хранителя источника уже сегодня. Леди Риблин меня не дослушала. — Тебя поселили в этой комнате по личному распоряжению принца Айдара, — заявила она. «Он проявляет удивительное участие в твоей судьбе, Лирид Стэнстед. Скоро тебе принесут приличную одежду, подходящую для избранницы, а королева пришлет свою служанку». «Служанку?» – растерялась я. «Но с чего бы принцу и королеве Астора обо мне заботиться?» «Пока еще не знаю» произнесла распорядительница с явным сожалением в голосе. Но обязательно выясню. Пока что могу сказать лишь одно. Это, несомненно, указывает на его расположение. То, что меня поселили в самой дальней комнате? То, что он озабочен твоей судьбой, Лирид Стэнстед. Пока что принц не проявлял интереса ни к одной из избранниц, за исключением Тессы. Но там совсем другая история. Рассказывать историю Тессы леди Риблин мне не стало. Вместо этого посоветовала привести себя в порядок самой. Неизвестно, когда еще прибудет служанка. Затем спуститься по главной лестнице в обеденный зал, где избранница уже ждет скромный ужин. И я выполнила приказанное, потому что жутко хотелось есть. Иден приучил меня к вкусным блюдам, разительно отличавшимся от однообразной пищи в обители и неприхотливой кухни королевского двора Норберга. К тому же мне было интересно посмотреть и на других, получивших метку. С улыбкой Сони и презрением Тессы я уже столкнулась, а вот на остальных нагляделась в огромной обеденной зале, расположенной на первом этаже крыла избранниц. На застеленных белоснежными скатертями столах уже стояли золотые блюда, полные фруктов и сладостей. Угодливые официанты разливали овощной суп в хрупкие фарфоровые тарелки. Затем принялись разносить дичь под всевозможными соусами. В дальнем углу играли на флейтах королевские музыканты, наверное, для улучшения аппетита. Место мне было отведено на самом краю составленных буквой «П» столов, в центре которого, с чего бы это, словно она уже стала королевой, сидела Тесса Холмунд. Внезапно я поняла, на кого она похожа. Конечно же, сиренево-окий лорд Томас Холмунд, один из лучших друзей Идена, который терпеть не мог темных, ну и меня заодно. Именно он советовал Идыну со мной не связываться, заявив, что из-за этого выйдет еще тот геморрой. Ну что же, в этом брат и сестра были схожи. Тессе я тоже не понравилась с первого взгляда. К концу ужина я вдоволь искупалась в оценивающих насмешливых, удивленных взглядах избранниц. Конечно же, простенькое серое платье и косы, а также слухи о моем происхождении послужили отличным поводом для сплетен. Зато я смогла неплохо рассмотреть остальных невест принца, которых, как и меня, выделил светлый источник. В глаза сразу же бросилась рыжеволосая болтушка Лив Брукс и черноволосая черноокая Рагна Согген, постоянно хлопающая длинными ресницами и совершенно не кстати обмахивающаяся веером, поднимая при этом недурственный сквозняк. Эти двое сидели рядом со мной и не умолкали ни на секунду, перебивая друг друга, делились впечатлениями об увиденном. По мне тоже прошлись, на что я ответила им вполне милой улыбкой темной ведьмы, и обе тут же сникли. Я почувствовала в них светлый дар, но сомневалась, что они могли им разумно пользоваться. За ними сидела приветливо мне улыбнувшаяся Соня Фелланд в чудесном голубом платье. Рядом с ней Маргарет из дома Аамо, еще одна холеная блондинка, почти во всем копирующая поведение и манеры Тессы. Под другую руку от сестры Томаса Успевшей уже переодеться в серебристое, отороченное искусной вышивкой платье, разместились темноволосые Ингрид Боттен и Аста Хеллем. У первой было узкое лицо, выступающие скулы и выразительные серые глаза. А вот у второй э, сперва я решила, что девушка довольно невзрачна. Но затем она улыбнулась. Свет, идущий изнутри, преобразил ее простенькое лицо, превратив его во вполне привлекательную особу. Затем было место Эльги Виммер, которая запомнилась мне уверенным взглядом серых глаз на открытом привлекательном лице и еще тем, что у нее был дар, в чем-то схожий с моим. Она была светлой, но носила в себе часть тьмы, и тоже могла заглядывать на другую сторону. Последней сидела представительница дома Еллинов, худенькая, невысокая Лине Еллин, с испуганным лицом и заплаканными глазами, явно чувствовавшая себя не в своей тарелке. Я видела, как Эльга пыталась ее успокоить, но ей это так и не удалось. Проплакав весь ужин, Лине Первой покинула обеденный зал. Я тоже собиралась уйти, как только утолю голод, но осталась, прислушиваясь к разговорам. Избранницы обсуждали завтрашний день. Для ранних пташек, способных встать на рассвете, планировалась королевская охота. Впрочем, большинство девушек решили ее игнорировать. То еще удовольствие – скакать через лес во весь опор, стараясь угнаться за мужчинами, и не получить веткой по лицу. Принц все равно умчится в арьергарде вместе со своими егерями, так что вряд ли удастся покрасоваться перед ним в новом платье амазонки и показать свое умение держаться в женском сидле. У меня не было ни амазонки, ни умения, так что зря Эскил заявил, что мы увидимся на охоте. При этом многие избранницы думали, что на охоту отправятся почти все претендентки на два свободных места на отборе, чтобы не упустить последнюю возможность привлечь внимание принца. Хотя последних из двенадцати невест отберет источник. Но кто знает, быть может и Айдар скажет свое веское слово. Затем они принялись обсуждать претенденток, И я выслушала много гадостей о принцессах Хефи, Клайора и Утрума, лившихся из незакрывающихся ртов Лив и Рагны. Наконец, поняв, что мое терпение подходит к концу, поднялась, заявив, что сыта. Уверена, как только уйду, мне достанутся куда более разгромные характеристики, чем трем принцессам темных королевств. По дороге остановила лакея и попросила принести еду для моей собаки. Затем уже в дверях столкнулась с распорядительницей, спускавшейся в обеденный зал. От нее и узнала, что из всех развлечений этим вечером королевских избранниц ждало вышивание крестиком и сплетни. Не возбранялись также прогулки по саду и посещение библиотеки, расположенной на третьем этаже нашего крыла. Там было собрано большое количество любовных романов, которые, несомненно, заинтересуют избранниц. Завтра утром все желающие смогут сопровождать принца Айдара на охоту, после чего в полдень возле светлого источника пройдет первое испытание для невест под названием «Честность». Каждой из двенадцати избранниц надо будет дать ответ на всего лишь один вопрос. Искренне ли ее желание участвовать в отборе? Источник, в свою очередь, подтвердит или же опровергнет их ответы. Поблагодарив леди Реблин, я отправилась в свою комнату. Мне надо было подумать, что делать дальше». На охоту я не собиралась, а вот перед источником предстать все же придется. Меня немного смущало исходящее от него огромное количество света, но это было как раз то, что мне нужно. Все оказалось куда проще, чем я думала. Чтобы снять метку, мне придется всего лишь ответить «нет» на вопрос, заданный на испытании «честность». После чего я вернусь домой и лишь иногда буду вспоминать сероглазого мага, который так и не узнал, кто такая Лерит Стенстед. Потому что он бросил меня у ворот столицы и сбежал. Каково же было мое удивление, когда, открыв дверь в свою комнату, я увидела того самого мага, но уже с расплетенными, спадавшими по плечам волосами в расшитом серебром черном камзоле и распахнутой на могучей груди белоснежной рубахе. Он преспокойно лежал на моей кровати. По одну сторону от него устроился черныш, виляя хвостом и преданно заглядывая Идыну в глаза. С другой стороны, маг поставил блюдо с клубникой, к которой не забывал протягивать руку и отправлять ягоду за ягодой в рот. Это как еще понимать? И вообще, это моя клубника.